Глава сороковая. Чёрный бренди. Саванна. М. Вывел герцог Пардлоу и задумался. Потом вновь обмакнул перо в чернила и аккуратно втиснул спереди «дорогая». Пришлось сильно ужать слово, так как он забыл сделать отступ в начале строки. Посмотрев на пустую страницу, герцог поднял голову и наткнулся на удивлённый взгляд младшего брата. «Какого чёрта тебе понадобилось?» — взвился Пардлоу. бренди невинно ответил Джон. «Похоже, тебе тоже не мешало бы выпить. Сам-то какого чёрта тут делаешь?» Лорд Грей пересёк комнату и опустился на колено у походного сундука. Пошарив в ящике, вынул чёрную пузатую бутылку, судя по приятному плеску, ещё не початую. «Ты уверен, что это бренди скептически хмыкнул Хелл. который сидел за маленьким круглым столиком, взгромоздив на него дорожный секретер. Однако тут же потянулся к собственному походному сундуку и достал пару слегка помятых оловянных кружек. «Если верить Стефану фон Нанцену...» Пожав плечами, Джон подошёл к столу, взял пирочный ножик Хэлла и начал срезать с горлышка бутылки сургуч. «Помнишь нашего приятеля, графа фон Эртберга? Так вот, он уверяет, что это чёрный бренди». «В самом деле чёрный?» – заинтересовался Хэлл. «По крайней мере, бутылка. Правда, как я понял из его письма, это неофициальное название напитка. Его готовят немецкие монахи в скромной обители, где-то на окраине Шварцвальда. Примечание. Шварцвальд. Немецкий. Чёрный лес. Горный лесной массив на юго-западе Германии. В действительности он называется... Удалив остатки сургуча, он поднёс бутылку к глазам и вгляделся в рукописную этикетку. «Блю де мэтро. Кровь мучеников». «Какая прелесть!» Хелл подставил свою кружку и вскоре ощутил восхитительный аромат. Качество бренди оказалось отменным, хотя красный цвет был непривычно яркого оттенка. «Ты ещё помнишь немецкий?» Джон вскинул бровь, глядя на брата поверх чашки. «Я бы и рад забыть. Да никак не получается. И года не прошло с Монмутского сражения, а чёртовы гессенские наёмники продолжают лезть изо всех щелей. Хотя, полагаю...» — добавил он, отводя взгляд. «Ты намекаешь, что я недавно виделся с нашим другом графом. Увы. Стефан всего лишь отправил мне Брэнди с запиской, в которой сообщал, что находится в Трире. Одному богу известно, что он там делает. Вот как...» Хэл отхлебнул Брэнди и закрыл глаза, чтобы убить двух зайцев сразу, насладиться вкусом и избежать взгляда брата. Джон ощутил, как по телу разливается приятное тепло, успокаивая мысли и смягчая сердце. «Решился-таки написать Мини?» — спросил он невзначай, хотя вопрос отнюдь не был праздным. «С чего ты взял? Но ведь... Значит, пока нет». Поэтому и завис над листом бумаги, как стервятник над бьющейся в агонии добычей. Халл открыл глаза и сел прямо, возмущённо уставившись на брата. «Понимаю», — продолжал Джон, подлив ему бренди — «на твоём месте я бы тоже не решился». «Ты и правда веришь, что Бен погиб? Или собирался сообщить о Доте и её муже?» «Нет же, чёрт подери», — вспылил Халл, непроизвольно дёрнув рукой. К счастью, почти весь бренди остался в кружке, лишь немного пролилось на жилет. «Не верю. И думаю, миссис Маккензи права. дочь уже наверняка мне написала. Не хочу понапрасну волновать Минни, не дождавшись новостей от дочери». Джон выслушал эту тираду с непроницаемым выражением лица. «Не помню, чтобы хоть одно твоё письмо начиналось с такого проникновенного обращения». «Мне это ни к чему», — раздраженно сказал Хелл. Деловой перепиской занимается Бейзли. А что касается личных писем слава богу, все мои адресаты и так знают, кто они. И как я к ним отношусь. Без подобных глупостей. Вполне достаточно подписи. Подытожил он. Неопределённо хмыкнув, Джон отхлебнул бренди и немного подержал его во рту. Сброшенного на столе пера капнули чернила. Заметив это, Хэл сунул перо в чернильницу и вытер пятно ребром ладони. «Я... «Чёрт! Я просто не знал, с чего начать!» «Неудивительно!» Хэлл бросил взгляд на листок, содержащий столь обличающее приветствие. «Поэтому и написал, Эм. Потом никак не мог решить, стоит ли дописывать её имя или оставить как есть. Ну а пока думал...» Так и не окончив фразу, он жадно глотнул ещё немного крови мучеников. Джон последовал его примеру, правда, в более сдержанной манере. Он вдруг вспомнил, что Стефан фон Намцен всегда обращался к нему в письме по всем правилам немецкого этикета. «Мой высокочтимый и благородный друг». Хотя почерк приятеля был далёк от совершенства. Джейми Фрезер называл его просто «дорогой Джон». Или чуть менее формально «мой дорогой друг». Если же отношения немного портились, ограничивался нейтральным «дорогой сэр». или совсем холодным Милорд. Возможно, Хэлл прав. Люди, которым он писал, всегда знали о его истинном отношении. Джейми не исключение. Всё-таки неплохая идея с первых слов намекнуть адресату, чего ожидать. Чтобы тот хотя бы успел налить себе чего-нибудь покрепче, прежде чем продолжить чтение. бренди был отменным, насыщенного цвета и очень крепкий. Возможно, стоило разбавить его водой, Но Джон порадовался, что не сделал этого. Организм герцога Пардлоу отличался слабой восприимчивостью к алкоголю и мог попросту не отреагировать. Дорогая Эмма. А ведь и правда. Даже к собственному брату Хелл обращался в письмах просто «Д». Если бы невнимательность секретаря, мистера Бизли, его величество король Георг немало удивился бы, получив от герцога послание, адресованное некоему «Г». «А может, к Королю?» Эта абсурдная мысль пробудила давно забытые воспоминания. Лорд Грей наконец понял, что именно не давало ему покоя с тех пор, как он увидел недописанное письмо. «Эм. Так брат называл Эсме, свою первую жену. Она умерла при родах вместе с их первенцем. Хелл часто писал ей записки, используя М вместо обращения. Они не раз попадались Джону на глаза». Возможно, увидев эту букву, выведенную чернилами на белой бумаге, герцог вновь испытал затаённую боль. Хэлл торопливо глотнул Брэнди и поперхнулся, усеяв бумагу янтарно-красными брызгами. Затем скомкал письмо и бросил в огонь, где оно вмиг вспыхнуло синеватым пламенем. «Не могу», — заявил он решительно, — «и не буду, потому что... не знаю, действительно ли Бен мёртв». «Или это только слухи?» Джон провёл рукой по лицу и кивнул. У него у самого начинало ныть сердце при мысли о старшем племяннике. «Хорошо. А ты не боишься, что мини узнает это от кого-нибудь другого? От Адама? Или Генри? Или, может, Дотти?» Неуверенно добавил он. Хелл побледнел. Братья Бена не питали склонности к эпистолярному жанру. Зато Доти регулярно писала матери, даже сообщила родителям о тайном венчании с доктором Квакером, как и о том, что примкнула к рядам повстанцев. Она не стала бы утаивать столь важные новости. Доти тоже не знает. Казалось, Халл и сам в это не верит. Я лишь сообщил ей, что Бен пропал без вести. Пропал без вести и считается погибшим, уточнил Джон. Уильям сказал: «Кстати, а где он сам?» — набросился на брата Хелл, желая сменить неприятную тему. «Сбежал, даже не попрощавшись. Или ты знаешь что-то, чего не знаю я?» Джон шумно вдохнул, однако сумел удержать себя в руках. Именно Уильям нашёл свидетельство, опровергающее гибель Бена в лагере для военнопленных в Нью-Джерси, а также отыскал его жену и ребёнка. Допустим, в могиле Бена похоронен кто-то другой. Однако это ничего не доказывает. Скорее всего, Бен лежит в могиле другого парня. Их просто перепутали. Хэлло отчаянно хотелось верить, что вместо Бена похоронили незнакомца. Хотя кому бы понадобилось так делать? И зачем? Джон словно прочёл его мысли. Возможно. Но что, если кто-то намеренно подбросил в его могилу чужое тело? существует тысячи причин, по которым подобное могло произойти. «Вдруг это сделал сам Бен, чтобы замести следы побега?» Хелл кивнула: « «Ты прав. Я не знаю наверняка, действительно ли мой сын мёртв. И не собирался писать об этом Мини. Хотя, боюсь, надежды нет». Он стиснул зубы. «Однако должен же я хоть что-нибудь ей сообщить. Если в ближайшее время она не получит от меня письма, то сразу поймёт, я что-то скрываю». «У неё просто звериное чутьё!» Джон рассмеялся, и на душе у Хэлла немного полегчало. «Ты ведь сообщал ей, чтобы он женился и стал отцом. Вот и напиши, чтоб познакомился с девушкой Амарантой и своим предполагаемым внуком, а также пригласил их пожить здесь, пока Бен отсутствует. По-моему, для одного письма новостей предостаточно. Ну а если Бен и правда погиб...» Мысль о том, что он оставил после себя сына, послужит ей некоторым утешением. Эта невысказанная фраза незримо витала в воздухе. Хелл облегчённо кивнул. «Так и сделаю». Стоило непосредственной угрозе миновать, его ум снова включился в работу. «Думаешь, тот парень? Пенопскот? Или как его там? Картограф Кэмпбелла?» «Сможет нарисовать относительно достоверное изображение малыша Тревора? Хочу, чтобы Мини его увидела». «Если что-нибудь случится с мальчиком, у нас хотя бы останется его портрет». «Ты про Александра Пенфолда?» «Боюсь, вершина его мастерства – изображение розы ветров, но всё равно наведу справки. Возможно, смогу найти приличного портретиста». Джон улыбнулся и поднял заново наполненную кружку. «Что ж, тогда за твоего внука, Прозит!» «Ваше здоровье, латинский!» «Прозит!» — эхом отозвался Хелл и залпом допил свой бренди.